Василий Смирнов. Открытие мира. Книга третья. Часть вторая. Глава первая. Ледоход. В классе на подоконнике давно радовали душу ветки тополя в аграфининой кринке с водой. Глинцевитые, как бы в масле, крупные невесть, когда отросшие листья Горели неугасимо день-день живым зеленым огнем, а на дворе стужа убывало вроде мало. По утрам ребятня бегала в школу волжским полем, на прямки по насту, точно по белому железу. Матово-чешуйчатый надоевший снег не провалился, держал горластую ораву без лыж, и только крякал от тяжести и словно выгнулся под ногами. В морозном чистом небе, Высоко-высоко, выше самого солнышка, Кувыркались и плавали орлами Черные вороны, и все парами. Пусто, дивно, синели по оврагу И гремцу сугробы. До слез ослеплял блеск снега и солнца. Красно да немилостиво, Говорили мамки, холоду-то, кажись, Не будет конца. Но возвращаться после уроков Приходилось уже проселком, потому что нас-то в заполдни как и не бывало. Снег радостно таял голубой, рассыпчатый, и зимняя золотая от навоза и света вода весело проступала по ухабам и рытвинам того и гляди, и замучишь валенки. Под каждой сосулей можно было напиться до сыта. Такая разыгрывалась под застрехами на красной стороне копель, И думалось об одних скворешнях, У добрых, заботливых людей они к встретению готовы. Навехонькие, долбленые, как есть дуплянки, исколоченные из досок, крытые бересты с круглыми оконцами и прибитыми под ними сухими рогульками, деревяшками-подоконничками. Чтобы было где вольготно посидеть, попеть ранним гостям. Ну, хоть сегодня развешивай домушки по липам и березам повыше. А вот у некоторых лодырей и старые скворешни не сняты и не вычищены. Все не досуг, лень до сборы. Пронадеется Шурка на батины глиняные дворцы попусту, прозевает скворцов, и выйдет у него новоселье для проклятущих воробьев. Не иначе. Опоздаешь, так и синиц не заманишь. Это давно известно. К ночи окрест все опять скоро и крепко застывало. Лиловая, великопостная и подводы на проселке разъезжались запросто по насту, будто по шоссейке. Не раз и не два принимался часами валить густыми хлопьями снег, как в декабре. Нет, если напомнить бате про обещанные скворешники горшки поклянчить хорошенько — Можно не опоздать. В церковной роще у школы в погожий денек прямые стволы сосен еще берелись с севером инием, а с юга в большую перемену сияли начищенные медью, что самовары высоченные. У корней протаивали темные воронки. Ребята находили в них, ползающих по снегу и сырому мху, жучков и разных букарах. Громче барабанил в елках дятел. Безумолчно свистели, переговаривались на полянах по кустам какие-то верткие голосистые печушки. Однажды на глазах ребятни оторвался сам по себе от сосновой пригретой коры порядочный рыжий кусочек и полетел. Все так и ахнули. «Крапивница!» Бабочка порхала над грязным снегом, часто отдыхая на вытаивших сухих веточках и иголках, точно набирая сил. И когда сморчок Колька хотел накрыть ее шапкой, не далась, взвелась туго винтом вверх и пропала в синеве, в вершинах сосен. Скоро Яшка-петух, шляясь у себя в усадьбе, выкопал ненароком в барской березовой роще Валенком из-под снега и прошлогодней листвы, длинноногую, в волосях. Какую-то очнувшуюся бледно-зеленую былинку с розоватым порядочным бутоном принес в школу. Григорий Евгеньевич, оживясь, сказал, что это медуница, ранний цветок, ну, те смотрите, бутон-то совсем готов распуститься, под снегом вырос, а? Каково? Дни пребывали, все вокруг неуловимо менялось. В ручье у капустника, в талых осевших сугробах, высвободилось свои блестящие коричневые гнутки и плечи верба, и по ним, по плечам сучьям, разбежались крохотные, пушисто-серые с серебринкой мышата. Но это не больно удивительно, все видывали, знают, И на осинах завелись такие же серебристые зверьки. А вот Катька Растрёпа, глазастая, высмотрела первое на березовых никлых ветках на самых-самых их кончиках и такие рожки по одному и по два, на которые никто прежде не обращал внимания. Ребята думали, прошлогодние уцелели сережки, Достали, посмотрели, Оказалось, росли новые, красноватые, уймище росла молодых сережек, а ведь деревья еще стояли чуть не по пазухе в снегу. Сучья, ветки стали казаться издали красными, будто березы застыдились от радости, какие они, глядите, красивые, и покраснели! Пожалуй, скоро можно будет добывать и пить ледяной березовый сок. Сахарный и такой прозрачный, что не поймешь, полный ковшик держишь или нет в нем ни глоточка, ни натекло, ни накапало за ночь, пустая посудина в руке. Нет, ковшик полнёхонький и бутылка полнёхонькая, а тоже будто пустая, до того чистый сок. Пей, захлебывайся из ковшика, из горлышка бутылки, как нравится, лакомись. пока скулы от сладкого холода не сведет на сторону и не заломит в висках. Скоро, скоро. Вон уж на гумнах, под навесами рика амбаров, осторожно, с перерывами, как бы и с оглядкой, чтобы кто грехом не осмеял, застучали нетерпеливые мужичьи топоры, зашаркали рубанки, выстругивая планки для ворон, оси для телег. Громкой скороговоркой принялись болтать, булькать, перекликаясь между собой в канавах под сугробами невидимые ручьишки-говоруны. Бабы схватились на перегонки расстилать по утреннему насту холсты. Шурки на избе, в так называемой зале, где нельзя как следует повернуться, отодвинули в угол обеденный стол, а на его место под окошко Установили дубовые кросно, мамкино приданое, Натянули пряжу, и мамка день-ночь гремела бердами, челноком. Ткала, торопилась, парила готовые холсты с золой в печи в батиной большой корчаге. Шурка с охоткой помогал таскать на речку тканину, свернутую на с калачами, еще горячую. Мать полоскала холсты в проруби, потом расстилала на гумне насту и не боялась пропажи, оставляла свое богатство на ночь, чтобы не только снег и солнце, но и мороз берил тонкую льняную навину, годную на рубахи и полотенце. — Вот тебе красная весна, голубушка, моя навина на одежку, на обновку, на приданое. Приглушенно говорила, точно колдовала мамка, грея дыхание мазявшие руки. Она раскатывала старательно по вечернему сиреневому насту и грубую толстую холстину искудели, припасаемую на портянки и мешки. — В чистой-то белой портяночке и ноги веселей, дольше не устанет, — толковала убежденно мать про себя. «Слава тебе, Господи, как складно управились! Много наткала, на все почесть хватит, голыми не останемся!» Зябко, по-зимнему, румянило полнеба над лесом к станции, обещая и на завтра мороз. В тишине, если навострить чутко ухо, сонно, слабо бормотал где-то близко под снегом, безвестный ручеек засыпая. Хорошо было его слушать и самому тихонько вздыхать, позевывать, дремотно бормотать что-то бессвязное. Мать переспрашивает, а ты не знаешь, что ответить. А еще лучше было в свободный час днем пробраться кое-как через рыхлое снежное море на черно-фиолетовую зеркальцами луж и седой гривой высохшей травы проталинку, самую раннюю, проглянувшуюся нежданно узким островком по гребню овражка у гремца, скинуть на бегу валенки и, пожимаясь, взвизгивая от озноба, щекотки и нестерпимой радости, побегать босиком по сырой, чмокающей луговине и, выбрав местечко повыше, по суше, повалиться на спину и глядеть, не мигая, не отрываясь, в бездонную синь неба, пока она не побледнеет и не засверкает сплошным голубым огнем и не заболят глаза. Тогда крепко зажмуриться, повернуться на бок, сунуть под голову локоть, а на него шапку, как подушку, и лежать, греться на солнышке, края уха слушая сдержанный гован грачей на ближних задворках, трепотню приятелей и приятельниц. Отдыхающих с тобой рядом, в повалку, И самому немножко почесать ленивым языком, Так ни о чем, от переполнения чувств, И замолчать от внезапной усталости, Приятно охватившей на минуту тело. Тяжело, трудно дышится, Душно от нагретой влажной земли и сухой травы, Куда сунут ненароком нос. На проталине словно разлит густой, оставшийся еще с лета, завористый настой лугового разнотравья. К нему прибавились запахи гнили, сырости, и оттого нечем дышать. Но стоит приподняться на локти, сразу легко. Грудь полна свежести, ветер студит непокрытую голову, остро, дразняще пахнет талым снегом. как бы холодной арбузной коркой. Терпенья нет, загорелась. Хочется отведать в восстанный раз этого дарового угощения. Рука сама тянется к снегу, находит снег ощупью и мнет его в сырой грязноватый сизый котыш. Зубы вонзаются с хрустом. Арбуз и есть, как покупной. Редко сны. Сок так и брызжет, течет по губам. Отрадный мороз обжигает внутренности. Славно! Ах, как славно! Ешь больше, заговляйся, а скоро снега и не понюхаешь. И весь мир в эту минуту был тут, на проталинке. Понятный, добрый, маленький, с ребячьими утехами, и никакого другого мира не желалось. Да и не было, и, казалось, не могло быть. Ни о чем не думалось. Даже глиняные сковорешни не приходили в голову. Они, просторные, как корчаги, уже сохли который день в избе на улице. Это отличная парочка необыкновенных горшков с крышками, вмазанными намертво навсегда, с узкими рыльцами глазами для желтоносых хозяев. сушками по бокам, чтобы привязывать, прикручивать веревкой и проволокой к дереву. Эта неслыханная красота должна была скорым утром лезть в печь, в огонь, обжигаться там вместе с ведерниками и подкорчажниками. Надо бы по привычке и, пометуя недавнее страшное, молить про себя неустанно Бога, чтобы горшки и скворешники не лопнули в печи не разлетелись в черепки. Нет, не молилась, и страха не чувствовалось. Вот как хорошо шурки валятся на первой теплой проталине. Когда проталин в Волжском поле прибавилось, заманчиво было по последнему утреннему холоду и слабому насту бежать от островка к островку, придерживая школьную сумку, скакать по тонкому льду, который трещал и лопался, как стекло под ногами, посхваченный заморозком, не совсем еще вытаивший из-под снега, но уже начавший зеленеть осенью, и вдруг заметить почти под ногами бурый, убегающий от тебя комочек земли. Он стремительно, бесстрашно катится перед тобой, как колобок по светлым льдинкам. По жесткому серому снегу и мягкой зелени оземей. Легонько приминает свернутую трубочками Раскустившуюся еще осенью рожь. И она, шевелясь, выпрямляется позади колобка. И нельзя сразу догадаться, Что это за птичка-невеличка такая смелая, Похожая на комок земли, не боящаяся человека. Подпустив тебя совсем близко, Она внезапно трепещет часто-часто ржаво-пестрыми крылышками и знакомо так ступенчато поднимается над твоей запрокинутой стриженной головой. Эван она, птичка, взбирается по невидимой лесенке в самое поднебесье и звенит там, как льдинка. И уж бьется, стучит громко сердце от счастья, что ты, может, первый из всех ребят, слышишь этот живой, Весенний серебряный колокольчик, он разливается на все лолжское поле, почище аграфениного звонка, и словно зовет, торопит куда-то. Это тебе не домовой, зимней ночью пугает свистом из-под поля. Гляди, сам Бог зовет с неба, ласково и весело гремит колокольчиком, чтобы ты не опоздал в школу. А может, еще куда не опоздал, положней, подальше. Ну, прям-таки зовет бежать на край света, которого вовсе нет. А есть Африка, Азия, Америка, Европа. Он, конечно, там, Шуркин краешек света, за снежной Волгой, за полями и деревнями, за далеким темным лесом, откуда поднимается, встает каждое утро солнце. Только бы не опоздать, успеть побывать на том краю света первым. И в школу надо бы напоспеть первым, поэтому ты начинаешь торопиться. «Иди сюда, иди!» Неустанно зовет Катькиным смеющимся голоском весеннее звонкое небо. Э гей, -ге, сейчас приду!» Громогласно откликается Шурка, поднимая с земли оброненную шапку-ушанку. Бежит на другую проталину, и там, не подпустив близко, срывается с оземей и звенит в воздухе другой колокольчик, а где-то еще дальше откликается третий. Вот как справедливо говорится в народе, сколько в поле весной проталин, столько и жаворонков. Дольше всего не поддавалась переменам Волга. И малые, и большие в селе с нетерпением, как обычно, ждали ледохода, а его все не было. Давно набили снегом погреб в дровяном школьном сарае. Уж кремец бурлил по камням, разлился по оврагу и ребятня не забыла, проводила с криком по высокой воде вниз. До поповой бани негодные дегтярницы и горшки, выключенные по избам, набитые подожженной соломой, амяльем. Огня было много, а дыму и того больше, и белого, и густо-черного с дегтярным блеском. Все это — горшки, дым, огонь, плыло по гремцу, сопровождаемое ребятами, палками, визгом. Мамка поставила под гнёт праздничный творог на Пасху. Горевала, что не сделать белый кулич, придётся печь жаной. Бог простит. Принялась взбивать топлёную сметану на масло, варить и красить в луковых перьях яйца. И Шурка с Ваняткой, отощавшие за Великий пост до смерти, попробовали украдкой всего и воскресли раньше Христа. отошли на пустоши-голубинки по пригоркам. Желтые первоцветы, без листьев, на мохнатых, ползучих по земле стеблях. А Волга все мертвела зеленоватым льдом и грязно-синим, набухшим водой снегом. Пашка-таракан, идя из крутого лесной дорогой в школу, нашел и хвастливо притащил в класс полную шапку влажных крупных сморчков, коричнево-ноздреватых, Пропахших сырой хвоей и смолой. И первый дождь прошел. Жалко, без грома и радуги, но теплый, проливной. Шурка уже видел белую трясогузку в знакомой черной шапочке и таком же нагруднике. Она бегала по самому коньку крыши сарая сестрицы Аннушки, качая длинным хвостом. Примета вернеющая. Каждому мальчишке известно. Тресогуска прилетела, бегает, играет, коромыслом своим качает, последний лед разбивает. На этот раз баловница не осилила. лед на Волге не разбился, не тронулся. Даже когда была подвижка, и проруд у Копорулиной будки на той стороне отнесло за перекат, а кривая бурая дорога с вежками оказалась еще ниже, к железнодорожному мосту, И все в селе ждали, что вот теперь-то уж начнется обязательно полный ледоход. Еще, считай, неделю набирала вода силу. Было еще две подвижки. Дорогу снесло за мост, но где-то там ниже моста произошел затор. Лед задержался, и только вода все увеличивалась. За сутки, как толковали мужики в селе, она пребывала на Аршины больше, Затопила прибрежные кусты, поднялась на луг и дошла под горой почти до изгороди, что отделяла барский луг от сельского поля. Потом, в страстную пятницу днем, река внезапно пробудилась по-настоящему, очнулась, раскрыла пошире глаза полыньи, потянулась с хрустом вдоль и поперек, словно расправляя, онемелые от долгого зимнего сна, грудь и плечи. Вокруг на версту сразу затрещало, зашумело, и как бы в одно мгновение, легко, дружно, начался долгожданный ледоход. Его первым заметил от безделья тот же Пашка-таракан, баловник и художник, сунул шурки кулаком в бок, выразительно показывая загоревшимися глазами и носом на окно в классе. Шурка глянул в окно, вскочил и закричал, не помня себя, «Волга пошла!». Весь класс, очнувшись как волга, пришел в движение, зашумел, затрещал крышками парт, и Григорию Евгеньевичу стоило большого труда продолжать урок арифметики. Он сердился, стучал мелом по доске, рассыпая крошки, и говорил, что надо выражаться правильно, грамотно. Не Волга пошла, вода в реке не переставала течь зимой, под снегом и льдом. А пошел, тронулся этот самый лед, то есть начался весенний ледоход. Бывает и осенний, его называют ледоставом, слышали? И нет тут ничего особенного в ледоходе. «Не из-за чего волноваться, успейте насмотреться в перемену, нутис, решаем задачку на части». А сам то и дело косился в окно, хмурился и усмехался, и в конце концов позволил ребятам выскочить на волю раньше, чем взялась за уснувший звонок сторожиха Аграфена. Вскоре вся школа торчала на берегу, наслаждаясь ледоходом. Благо предстояла большая перемена, и можно было, не торопясь, с толком и всласть наглядеться на чудесное, завораживающее зрелище, знакомое и незнакомое, как это всегда бывает на Волге. Лед шел величаво, спокойно, огромными шуршащими о берег, грязно-сизыми полями, с еловыми шалашами над прорубями. Сдохлой рыжей собакой, вмерзшей в стеклянно-зеленую вывороченную глыбу, с темными от конского навоза, горбатыми дорогами, обрывающимися в воду, с какими-то старыми бревнами, раскиданными по снегу, сброшенными в попыхах санями-дровнями на краю льдины, все это медленно проплывало перед смолкшими, оцепенелыми ребятами, ежеминутно меняясь, Словно кто-то очень добрый, как Григорий Евгеньевич, развлекая в награду учеников за хорошие дела, беспрестанно листал перед ними книгу с завлекательными картинками. Одна другой интереснее, и нельзя было оторвать глаз от этой книги. «Какая силища! Ну, Тес, какая красота!» Возбужденно бормотал учитель, сняв на минуту барашковую шапку, дергая себя от волнения за волосы. Уж на что Татьяна Петровна, не любившая, казалось, ничего деревенского, кроме разве песен. но и она пожелала взглянуть на реку и, отдуваясь, так торопилась, подумайте, стояла рядом со сторожихой, которая зачем-то крестилась и что-то беззвучно шептала, горбатясь. в пуховом теплом платке, в высоких городских ботах и в неизменно строгих пенсене с золотой дугой и чёрным шелковым шнурком, свисавшим на щеку. Татьяна Петровна смотрела, правда, не столько на ледоход, сколько на учеников. Сердито кричала, беспокойно оглядываясь, чтобы они, ребята, боже упаси, не смели подходить близко к воде. «Стоять на месте! Всем стоять на месте!» Даже растопырила руки, показывая, что приближаться к реке запрещено. Скоро и это ей показалось мало, она распорядилась. Передним взяться за руки и никого не пропускать к воде. Волновалась и сердилась Татьяна Петровна. Конечно, зря. Все мальчишки и девчонки стояли на берегу, не шелохнувшись, уставясь молча на ледоход. Даже баловники присмирили. Такая кругом была красота, Хоть рисуй ее в тетрадку красками. И на самом деле Пашка-таракан, мало стячнувшись, не вытерпел, Поклялся вслух немедленно изобразить На бумаге ледоход. Грозился нарисовать еще красивее, Чем он ледоход был на Волге. Но с места Пашка не трогался. Должно быть обещанная им красота Все-таки была похожа настоящей, на которую он смотрел и не мог насмотреться. И за руки перед ней ребята не брались, будто оглохли, не слышали крика Татьяны Петровны, пока Григорий Венич не пришел жене на помощь. Он негромко, весело повторил приказание и сам первый подал пример, крепко сжал Шурки руку и не отпускал. «Не спешит, знает, все приходит в свое время. Экое силище, эхкая красота!» Радостно взволнованно приговаривал, бормотал он. «Ты видел что-нибудь подобное, Саша, и не увидишь. Вот она какая, наша Волга, родная матушка, нет ей удержу. А что там на льдине влево, поглядите-ка, неужто сток сена остался?» Он и есть, какая жалость. Ждали, ждали, а Волга тронулась внезапно. Да, Волга, ну, лед пусть будет так, а мы скажем попросту Волга. И смотри, Таня, как спокойно и могучи, делает она свое дело, умница. Вот так и Россия. М -м. Ну, тес великолепно, а? На той стороне, на взгорье, Возле одноглазой будки перевозчика с красными, и белыми, свежевыкрашенными бакинами, которые сохли на завалине, виден был сам водяной копоруля с багром. Он, должно быть, караулил казенное добро, отталкивал багром напиравший на берег ледины, обороняя вытащенную загодя подальше от воды лодку за возню. Тут же бегал, суетился и Ленька, Помогая изо всей мочи деду. Ленька не учился всю страстную неделю. Он не успел вовремя перейти по льду в школу. А на мост одного дед, должно быть, не отпустил, побоялся. И Ленька, рыбак, счастливец, дневал видать и ночевал на Волге. Шурка не утерпел, позвал истошным криком. «Эй, Ленька!» «Где? Он самый! Гляди, с багром!» Встрепенулись Олег и Яшка и подхватили. «Лёшка, марш в школу! Уроки учить! Копоруля!» Вся школа на берегу ожила, загудела и озоруя грянула. «Перевоз!» Ледохода они не перекричали. Все равно Лёнька Копоруля заметил приятелей, помахал им выразительно багром». А татьяны Петровны и попала за крик, так хоть не напрасно. Еще долго ребята украдкой переговаривались с Ленькой шапками, кулаками и завидовали рыбаку. Когда после школы по дороге домой Шурка вместе с другими учениками, вопреки запрещениям, забежал ненадолечко на реку, ледохода нельзя было узнать. Еще издали слышен был глухой рев и грохот. Куда-то подевались спокойно величавые ледяные поля с прорубями, дорогами, санями, двигавшиеся не торопясь торжественно вниз к железнодорожному мосту. Все неузнаваемо изменилось. Грозно поднялось, заворочалось, заспешило, словно потеряло терпение — Начался ледолом, стало свежо, как всегда бывает, когда вскроется река. Льдины с железным скрежетом сталкивались, вставали дыбом и, обламываясь, падали с шумом в воду. Иные лезли на берег, рассыпались там с грохотом. Копорулина долгая завозня, старание Леньки и Деда, торчала теперь у самого крыльца будки. Всюду, до куда хватало взгляда, лед, теснясь, ломался. В просветы видна была кипящая мутно-пенная вода. Она ходила крутыми, с белыми гребнями кругами, вздувалась пузырями, как пиво, которое бродит, набирая скрепости, шипела и пребывало на глазах. Было жутко и весело. На высоком обрывистом берегу, там, где гремец впадал в Волгу, На луговине толпился сельский народ, оживленно переговариваясь. «Большая вода к большому хлебу! Примета подходячая, только чужой-то ситный и не очень сытный!» «Ах, крутит вода, привораживает, как девка! Да, хороша, сильная водичка, хмельна!» «Вот, а во хмелю мы все за раз, богатыри!» «Но не и у трезвого голова кружится от питерских вестей, ха-ха-ха!» «А, право, не зевай, будь смелей, удача любит нахрап!» «Пасха! Хоть сегодня Христос христосуйся! Воскрес человек!» Возбужденно говорил пастух-сморчок, шатаясь среди народа, словно места себе не находя. «Отгоревала душа, оттерпелась!» «Ломается жизнь, а как лед!» Он недавно вернулся с рытья окопов, невредимый, в свежих берестяных по погоде лаптях и холстяной черной от мокрити и грязи неизменной ватной обогнушке, заросшей еще сильнее белесыми курчавыми волосьями, как медведь. Одни светлые глаза блестят, и какой-то не похожий на себя радостно, непоседливый, говорливый, словно подвыпивший. Шурка вспомнил давние вещи и слова пастуха о народе или доходе. Сморчок повторял их сейчас радостно. Тронулся народ, как лед на Волге, напирает шибко. Теперь и чего его ничем не удержишь, народ-то. И слава богу, ломай, круши старую жизнью травка, муравка. Не жалко, сладости то в ней не больно много было в нашей прежней житухе. Разливайся, новая жизнь, половодьем, хорошая, добрая, как душа. Марья Бубенец в полушалке с розанами и в мужнином праздничном, чудом непропитом в давнее время пиджаке, расторопная и какая-то отчаянная, Спустилась на лед, громоздившийся на берегу, подобралась бесстрашно к воде и, черпая полными пригоршнями ахая, плескала себе в круглое, вагровое от наклона и усилий лицо. В ледоход умыться, молодиться! кричала она. Бабоньки, давай сюда, раскрасавицами станем. Ай, ей-богу! Раскрасавицы! На двор выйди, собаки три дня брешут, откликались мамки. Эй, плоха рожа, да милому гожа, стояла на своем море. Видать, Сашу-то пупу окончательно в поминальник за упокой записала стерва, смеялись тихонько мужики. В дом собирается хозяина принимать из усадьбы храмово. Минадор, а ты чего зеваешь? А что ж? Услышав, отвечала за Минадору Солина надежда. Вдова, как дрова, высохнет, еще жарче разгорится. Вдовой, и в самом деле станешь ни писем, ни денег, бормотала тетка Апроксия, зябко кутаясь в шубу. И Всеюшка воротился, а мой ровно сдох, прости, Господи, царя прикончили, а войну прикончить не могут. Теперь скоро. Замерение, дружно говорили ей мужики. «Война простому человеку не нужна. С кем, ему воевать? И за что?» «Верно. Чем воевать, лучше на свадьбе гулять». Озорно галдели бабы-солдатки, мужья которых живы. И вот-вот должны были вернуться с фронта домой. «Парни нагрянут, по три девки на каждого. Но не жениться, милое дело. Невест пропасть». Приданого сколько хош. Рожай двойни, земли дадут больше. Отмежуют лопатой по росту. Эх, мы, тари, что дальше, то лучше, А выпить нечего. Высосал венцо царь Николай, Пьянчуга-сволочуга, капли нам не оставил. Теперь князь Львов забрался на трон, ваш Величество, временное правительство. А поздравить нечем, «Ну и хрен с ним!» — громко, вразумительно сказал Катькин отец, ося бешеный, прилаживая словить наметом рыбу, которая в ледоход от шума будто бы прямо кидается на берег. «Нет, по-серьезному рассудить, крылья есть, лететь некуда, вот что я скажу», — добавил он. «Врешь? В любую сторону лети, куда тебе желательно, запрету нету, весь белый свет теперь наш». Задорно-весело отозвался Никита один Без шапки, прямо, крепко набычив большую, Начавшую зиму лысеть голову. «Гляди, почин какой! Сто лет ждали и ждать устали, А тут и мигнуть не успели. Что было, то видели, А что будет, поглядим! Не верь, мытарь, началу, обожди конца!» Насмешливо перечил Ося бешеный. «Чего нам не верить?» — Коли и ты притворство свое дурацкое как шкуру сбросил, — рассердился Никита, даже топнул ногой. — Долго ждать не будем, мы его конец сами сотворим, ежели что. На новую власть обожди хаять, она правит без году неделю, чего с нее взять? Да не прикидывайся обломом, видно, почуял, запахло жареным, хитрый черт. Катькин отец, лохматый, в рванье, как всегда, дико взглянул на оладина, сплюнул и отвернулся. Получив минуту, когда между ворочающимися с грохотом льдинами проглянула мутная крутящаяся вода, он выставил сетчатый черпак на длинном шесте, утопил и, положив шест на плечо, налегая обеими руками и грудью, повел намет по дну к берегу. «Пусто!» — выбронился он, вытряхивая из мотни намёта битый мелкий лёд. Дяденька Никита Алдин, жалея рыбака, и точно стыдясь своего сердца, что он не сдержался, обидел Тюкина, заметил ласково. «Сейчас пусто, а через час густо. Мы, брат Осип, но не сами цари. Что пожелаем, то и сбудется». «Цари!» «Но сто три!» Зарычал Катькин отец, но его никто не слушал. Все сегодня были веселые, добрые, шумные. Точно Шуркина мамка вдруг одержала верх над отцом, над всем сельским недоверчивым народом. Сделала всех верящими в одно хорошее, что ожидало их в жизни. Мужики и бабы, сгрудясь на берегу, громко разговаривая, Глядели жадно на ледолом, радостно прислушиваясь к грохоту и скрежету волги, и верно сами были похожи на пробудившуюся реку.